Глава 11. Я оттолкнулась ладонями от пола и, выпутавшись из цепкого захвата рук лорда, бросилась бежать. В этом городе я никого толком не знала, поэтому намеревалась добиться расположения и защиты у леди Робинсон. Мне больше ничего не оставалось, только как попытаться избежать гнусного предложения Тремблана. В поместье никто не стал прогонять незваную гостью, и слуги даже милостиво впустили в дом, чем, несомненно, завоевали мою благодарность — Мне было весьма неудобно тревожить людей, но выбора совсем не оставалось, как и надежды, что дракон по своей воле оставит меня в покое. Леди Олфричская, какими судьбами, полусонно проговорила Эльтери, появившись в ночном пеньюаре. Женщина бегло окинула меня внимательным взглядом и, не дожидаясь ответов, в приказном порядке велела следовать в ее кабинет. Я сидела, совершенно не чувствуя в себе жизни, словно из меня её вытрясли насильно. До такой степени мне было плохо. «Пейте», — вновь скомандовала Эльтери, выставляя передо мной фужер с янтарной жидкостью. «Но я не... Ничего не знаю. Или вы пьете и все мне рассказываете. Или же я попрошу вас удалиться из моего дома и больше никогда здесь не появляться». Угроза леди Робинсон прозвучала настолько явно и уверенно, что я ни минуты не сомневалась в том, что меня действительно могли выдворить и больше не впустить. Трясущимися руками я перехватила фужер и пригубила. Горло обожгло, дыхание затруднилось, но от страха и пережитого стресса я не остановилась, а наоборот продолжила пить. Когда фужер в моих руках опустил, я осторожно поставила его на стол. Эльтери по-хозяйски расположилась в своем большом кресле, и, расправляя складки своей ночной рубашки, выжидательно посмотрела на меня. «Я надеюсь, вы успокоились и собрались уже с мыслями», — я кивнула. «Тогда начинайте». Я и начала с того момента, как на меня и лорда Пьюджина напали, затем продолжила свой рассказ о краже и, наконец, подошла к самому неприятному — финалу. «Значит, Трэмбланд предложил вам стать его любовницей», Немного поморщившись, подвела Эльтери черту под моим немного сбивчивым рассказом. «И, как понимаю, денег у вас не осталось совсем». Все верно. Я не знала, куда деть свои руки, поэтому, переплетя пальцы, сомкнула их в плотный замок. Ну что же, хотя бы не тряслись руки, уже хорошо». Вельма, я хочу, чтобы вы сейчас меня правильно услышали. Не сочтите меня жестокой и несправедливой, но, может...» «Вам имело смысл согласиться на предложение лорда?» В этот момент повисла долгая пауза. Мне показалось, или я от удивления даже позволила себе немного вытаращить глаза, нарушая любые принятые правила приличия. «Я не хочу становиться любовницей лорда». «И что же этому препятствует? Вы молоды, красивы и свободны, а еще за вами никого нет». Родителей, родственников, возможного жениха. «Я не хочу быть ни чьей любовницей, тем более лорда Тремблана. уверенно проговорила на эмоциях, зажала зубами внутреннюю сторону щеки и делала это до тех пор, пока не почувствовала во рту металлический привкус. Ощущение собственного бессилия настолько угнетало, что я удивлялась самой себе. «Как еще сижу, а не упала в обморок?» это ваше окончательное решение вы уверены я не хочу быть ничьей любовницей повторила еще раз не понимая до конца подобной настойчивости со стороны леди робинсон и вы готовы на все абсолютно я не понимала чего от меня хотела эльтери, но все так же упрямо повторяла заученную фразу что не собиралась устраивать личную жизнь подобным образом Ну хорошо. Я сделала все, что могла, вельма. Все, что дальше произойдет в моем кабинете, не должно выйти за пределы этих стен. Вы пришли в мой дом, поделились своей бедой, я расценила это как призыв к помощи и действию. Учтите, жилеткой для слез я быть не собираюсь, и тем более укрывать у себя девицу, которая умудрилась всего за несколько дней нажить себе врага. И в лице кого? Королевской ищейки. Я понимаю, что вам подобные проблемы ни к чему. Вот именно. И поэтому хорошенько подумайте, на что вы готовы и к чему действительно стремились. Я хотела начать новую жизнь в Ферелзе, счастливую. Неудачный выбор места, моя дорогая. Но, кажется, я вам уже это говорила еще этим вечером. Эльтери зажала между ладоней статуэтку фарфоровой балерины, за стеной справа что-то щёлкнуло. Леди Робинсон встала со своего места и подошла к стене. Каково же было мое удивление, когда при приближении женщины часть стены отъехала в сторону. Из секретного хранилища леди Робинсон извлекла Алфон и сразу же начала кому-то звонить. Мне было не очень слышно, с кем разговаривала Эльтери, но этот кто-то явно был мужчиной. «Дорогой, у меня для тебя есть сюрприз», — проворковала женщина. «Да, неожиданный, но он точно тебе понравится». Из всего услышанного я делала выводы, что Эльтери намекала на меня. Ситуация неловкая. Сама пришла, попросила помощи, а теперь я даже не знала, как реагировать на услышанное. «Помни, о чем мы договорились?» Леди Робинсон вернула Алфон в хранилище — Затем также легко и грациозно процокала мимо меня в своей домашней обуви на невысоком каблуке и, заняв свое кресло, стала смотреть в плотно зашторенное окно. Эльтери, ничего не спрашивай, жди. И действительно, через пятнадцать минут у окна покачнулись портьеры, затем пространство разорвалось сияющим кольцом, и из него появился Оликс Пьюджи. Я понимающим взглядом посмотрела на лорда, затем на Эльтери. Милорд. Он проигнорировал мое обращение, а просто оценив обстановку и, признав всех находящихся в кабинете, облегченно выдохнул. Затенится, хохотнул Оликс. Я уж думал, ты, наконец, согласишься стать моей женой. Леди Робинсон сощурила свои миндалевидные глаза, а затем, снисходительно прищурившись, вернула Пьюджи на драконьи земли с небес. Милый, мне не грозит замужество, и потом. Это уже твоя тринадцатая попытка наградить своей фамилией незамужнюю меня. Не надо. У нас отличные дружеские отношения. И все-таки я не понимаю, что здесь происходит. Вот так совсем бесцеремонно ворвалась я в примилейшую беседу двух любовников, друзей. Дорогуша, потрясла своими пальчиками с налаченными ноготками Эльтери. Не будьте такой несдержанной и нетерпеливой. Это вам не ваша провинция, сбивает деловых людей с нужного настроя. В этот момент я почувствовала себя неразумным ребенком, которого журила мать за небольшую провинность. Лорд Пьюджи не торопился вносить ясность, чем только еще больше заставлял меня нервничать, и я не выдержала. Я пришла сюда не играть в молчанку, возмутилась, поднимаясь и уже собираясь идти к выходу. Но никто не позволил и первым, кто по всей строгости решил меня прижать к ногтю, оказался Олекс. Вернулась и села на свое место. Я даже слегка опешила. «Это вы мне?» — я уточнила заикающимся голосом. «Вельма, кажется, по твоей инициативе мы собрались в кабинете Эльтери». «Да, но вас я не собиралась приглашать», — попыталась указать на то, что не совсем понимаю, каким образом лорд Пьюджи мог помочь в моей проблеме. «Меня и не надо никуда приглашать. Я вхож в любые дома Ферелза. И только единственное позволено мне звонить и беспокоить. И это не ты». Статус леди как будто мгновенно стерся и обратился в пепел, хотя еще совсем недавно лорд Пьюджи был вежлив и обходителен. Я уже не говорю о том, что он бросился защищать меня в момент нападения на улице. Картинки встречи с уличным воришкой ярким пламенем обожгли моё сознание только сейчас я стала прокручивать все события этой неприятной ситуации и тут меня озадачило отсутствие каких либо повреждений на олексе никаких следов драки или борьбы насколько я разбиралась в магии лорд пьюджи не являлся целителем а по большей части был наделен боевым и защитным даром я вижу все разрешилось благополучно с вором я решительно посмотрела в серьезные и строгие глаза олекса как видишь Дракон развел руками, продемонстрировав свою целостность. «Значит, это вы все подстроили? Для чего?» — бросила обвинение в лицо лорду Пьюджи. «Ты понимаешь, в чем она сейчас меня обвиняет?» — проговорил Олекс, склонив голову на бок иронично посмотрев в сторону леди Робинсон. «Кажется, в том, — игриво проговорила Эльтери, — что тебя не порешили, местные отбросы». Или же что ты еще смеешь топтать бесценные земли этого мира? Выбирай, милый, что тебе ближе». Эти двое издевались. «Отвечайте, да или нет». «И да, и нет. Я подстроил лишь наше столкновение с тем пареньком, потому что в этом была острая необходимость». Дракон покрутил массивным перстнем на тонких пальцах. Мне почему-то почудилось, что я такое уже где-то видела. Или смутно припоминала... Вельма, я не думаю, что для тебя это плохо», — вклинилась в откровение своего друга Эльтери. Я моргнула. Не так я себе представляла начало новой жизни, но сейчас ощущение загнанности и закрытой ловушки явно витало в воздухе. Может, я дала объявление в газету с предложением о том, чтобы всячески меня унизить, и позабыла об этом факте? Конечно, все это было ерундой, и я готовилась мысленно к тому, что помощь, как выразился лорд Пьюджи, станет мне немыслимо дорого. «Ваши условия», — я проигнорировала слова ободрения леди Робинсон и посмотрела на Оликса с вызовом. «Мне не страшно, не страшно». «Вот это уже деловой разговор», — оживился дракон и, закинув ногу на ногу, стал откровенно говорить о важном. «Для меня, естественно». В Ферелзе поползли слухи, что серебряный Луи Фан собираются похитить. «Вот и пришла моя расплата. И кто бы это мог быть?» Я попыталась съехать на дурочку, сделав вид, что ничего совершенно серьезного в заявлениях лорда Пьюджи нет. Эльтери выставила руку на свет магического светлячка, рассматривая свой лак на ногтях. Удивительное спокойствие. Я даже немного позавидовала ее выдержке. «Это не кто-то. Этим непревзойденным похитителем станешь ты, моя дорогая Вельма». Я практически подавилась от услышанного, сильно закашлялась, И леди Робинсон в заботе обо мне, или же все таки больше о себе, откопорила горлышко хрустального графина, налила в него воды и предложила освежиться. А почему бы и нет? Погода отличная, и все равно, что там была уже ночь. Просто водичка, просто радушная хозяйка в стенах дома, которой творились настоящие чудеса. «Выпей. Хладный труп девицы с неизвестным прошлым мне здесь ни к чему», — сухо проговорила Эльтери. Ну да, труп. все таки где были мои глаза, когда я подумала, что эта женщина — явный образец надежности и дружественности? Слова благодарности дались с трудом, но вода мне помогла и даже очень. Горло не так уж саднило, и дикое чувство сухости и раздраженности постепенно сходило на нет. Я никогда и ничего не похищала, лорд Пьюджи. Олекс, для тебя, милая, я всегда Олекс. Я не воровка. Отрезала и уже собиралась встать и покинуть данную компанию. «Но ты же и не леди Олфричская, оскалился мой новый приятель. «Или мне стоит применить магию и узнать, кто же скрывается под этой личиной?» Я была уверена, что данный морок не поддается никакому строгому магическому воздействию до этого момента. А сейчас была и уверенность дала явную трещину, вызывая большие сомнения о надежности используемого морока. Я не понимаю, но как? Тебе и не надо ничего понимать. Завтра, по протекции моего хорошего знакомого, ты устроишься на выставку. Я ничего не знаю про искусство, и Луи Фан запротестовала в надежде, что, может быть, Оликс сочнётся и передумает. Но он был непробиваем. Зачем тебе разбираться в артефактах? В том, чтобы его вынести с выставки, знаний в этой области тебе практически и не потребуется, кроме одного. Узнать Луи Фан среди прочих выставленных образцов и его подменить. И в руках Олекса появился большой квадратный футляр. Вот на это. Крышка футляра щелкнула, серебряное свечение приятным теплом коснулось моих глаз, четкие грани засияли так, что на их фоне померкла и сама радуга на сером дождевом небе, которое бывает в этом мире. Я почувствовала неконтролируемое влечение к артефакту и даже захотелось к нему прикоснуться. Крышка внезапно захлопнулась, а завораженность подделкой моментально улетучилась. Я почувствовала облегчение, а заодно и легкое разочарование. Этот артефакт управляет разумом. Тот, кто его коснется, навсегда станет рабом Луи Фана. Но это же не настоящий, с ужасом посмотрела на закрытый футляр. Верно? Этот артефакт не имеет и половины силы оригинала. Над ним трудились больше десяти лет лучшие маги Форилза и его окрестностей. Разве ты не тянет на заговор против самого короля? Заговор здесь ни при чем. Но, кажется, ты задаешь слишком много ненужных вопросов, нахмурился Олекс. Я почувствовала, что наш разговор заходит в тупик. Соглашаться вот так слепо на подобное не хотелось. Я имею право знать, на что иду, и вы ответите на все мои вопросы. Но стать важной птицей, которая диктует свои условия, не вышло. «С чего ты так решила?» «Ты искала возможность избавиться от назойливого влияния лорда Тремблона Я помогаю». Я услышала хруст сомкнутых пальцев дракона. «Заметь, беру на себя обязательства по твоему обеспечению. Не претендую на твою честь и достоинство, девочка». «Девочка, меня могли назвать только родители», упрямо мотнула головой, в воспоминания о родителях больно обожгло. «У вас нет этого права». Я скривилась и презрительно посмотрела на дракона, который при первой нашей встрече производил впечатление легкого, интеллигентного мужчины. Куда все подевалось? Эльтери, я удивлен, что ты сделала ставку на эту. Олекс перестал быть внимательным и вежливым. Может нам имеет смысл разорвать наши договоренности и отправить Леди выскочку туда, где ей самое место, в постель ненасытного дракона? Я вздрогнула. Чувство незащищенности и глубокого страха разлилось по спине. Я была готова ко многому, но не к тому, что меня захотят использовать в своих преступных целях те, к кому я обратилась за помощью. Вы не посмеете? Я никому и ничего не расскажу, в случае, если мы не договоримся. «И кто же мне помешает? Ты?» — скинулся дракон. «Я слишком долго живу, много видел и таких чистеньких вижу насквозь. Ты или соглашаешься?» Или уходишь сейчас и можешь больше не рассчитывать на нас? Страшно, очень страшно. Но то ли я настолько осмелела, то ли совсем обезумела. Я поднялась со своего места. Никому и никогда не стоило меня недооценивать. Я не имела нужных в столице связей и не могла рассчитывать ни на кого, кроме себя. Но, кажется, не в этом заключалась важность, а в том, что драконы действительно зарвались в чистоте крови и своем превосходстве. «Всего хорошего, господа! Простите за беспокойство!» Эльтери не удостоила меня даже взглядом, а лорд Пьюджи... Его прочитать я не смогла. Суровый, колючий, неприветливый взгляд и больше ничего. «Пожалеешь», — равнодушно бросила леди Робинсон. А «Пусть идет, несдержанный смешок в спину от лорда Пьюджи. Дёрнула дверную ручку на себя и покинула кабинет лживой леди только на улице я почувствовала себя лучше. Страх осознания случившегося еще не отступил, но мне хотелось себя убедить, что я поступила верно. Глупо было поддаваться давлению со стороны и соглашаться слепо на их условия. Даже лорд Тремблон не стоил таких жертв, а моя честь... Ну что же, я должна была найти другой выход. Когда я вернулась в гостиницу, в номере никого не было. Как я и предполагала, Тремблон имел непосредственный интерес ко мне и больше ни к чему другому — Я не исключала, что дракон вполне мог сделать мою жизнь невыносимой, но я не собиралась легко сдаваться. Если передо мной закрылись сразу все двери, я должна была подождать. Из гостиницы я съезжала поспешно, а дальше направлялась в тот самый квартал, который вызывал во мне целую бурю эмоций. В этом городе меня могла понять лишь она, так, кто уже получила горький опыт общения с драконами. Я ни на что не надеялась и понимала, что моя новая жизнь откладывалась на неопределенный срок. Фэрриэлс оказался неприветлив и жесток. С этим предстояло что-то делать и немедленно. План дальнейших действий был сложен и прост одновременно. И первое, что я сделала, когда покинула стены гостиницы, сняла с себя наложенный морок. Внутри проснулась уверенность, что моя главная ошибка заключалась в одном — я слабо верила в себя и больше надеялась на других.